Глава 49. Самый старый змей. Влад. Вам назначено Владислав Каримович. Надо же, старик меняет своих секретарей, как галстуки, неизменно выбирая самых смазливых и молоденьких. Но даже это дивное создание с оленьими глазами смотрит на меня прекрасно зная, кто перед ней стоит. Кажется, я по-прежнему пользуюсь горячей любовью отчема, и мою фотографию до сих пор показывают каждой кандидатке на должность личного ассистента старого мудака и объясняют, что вот этот вот тип самая длинная заноза в сидячем нерве хозяина этой фирмы. С ним не любезничать, переговоров не вести, кофе предлагать исключительно с цианидом, чтобы точно взяло. Приятно, чёрт побери, таковой занозой оставаться. Нет, мне не назначено, но ты найдёшь для меня окошко. Мой взгляд мажет по бейджику на лацкане пиджака девушки. Маргарита. Потому что объективно ты не можешь меня не пустить. У меня 10% акций этого агентства, да непростые, с привилегиями. Я имею право на встречу с Олегом Германовичем даже без назначения. Да, я знаю. лепечет тем временем Маргаритка, ёжись и косясь за мое плечо. На Но... это моя охрана. Невозмутимо вруя, тем более что проверить она не может, а ни один из двух одолженных мне Кайсаровым представляться не торопится. Ты представляешь, Маргаритка, на моего брата вчера было совершено покушение, три на живых. Я решил, что пока не найду виновных, похожу с охраной везде. «Только в туалет они со мной и не ходят, но это, я думаю, зря. Надо и туда». По завещанию, кстати, оставленных мне акций было всего пять процентов. Вторые были отписаны нашему младшему. Мать при написании оного, видимо, предполагала, что общее дело может сплотить. Меня, Яра и... отчима. Что он выступит для нас в качестве ментора, как он и обещал, пока вешал ей лапшу на уши. Ментор. Ага. Жаль, что она так и не поняла, что этот мудак нас с Яром ничему толковому научить не может. Мать терпеть не могла семейных скolok. Вот только мои отношения с её новым мужем не сложились с самого первого дня, а отношения с Яром старый хрыч и испортил сам. Ну, видимо, осознанно. А мама до последнего надеялась нас всех помирить. Ох, мама. такая умная в делавых вопросах, такая мечтательница в семейной жизни. Яр расплевался с отцом настолько, что вообще отписал мне эти идиотские акции, потому что я просто попросил, за какой-то символический бесценок. А я попросил, потому что очень хотел сохранить за собой вот это вот право зайти в кабинет отчима с ноги и перед тем часом, когда я прижму старого мудака к ногтю, воспользоваться им. Хотя он пытался всеми возможными законными средствами избавиться от меня. Как он только не пытался провернуть перекупку через третьих лиц, а для незаконных я его, видимо, недостаточно бесил. Я не могу вас пропустить всех. Девочка отчаянно старается сопротивляться моему напору. Меня уволят, тоже мне беда. Фыркнув я, вытягивая из кармана визитницу и опуская перед девушкой светлый прямоугольник с контактами моего агентства. Уволят, позвони мне. Я плачу лучше Олега Германовича и не имею моды распускать руки. Цветочек. Нет, натурально. Я мог бы блефануть из-за счёрённия, поубалтывать ещё подольше. У этой же маргаритки очень красноречиво стекленеют глаза. Я угадал. Лапы старик распускал. Вряд ли дело дошло до чего-то внятного, не те у него годы, но девочка явно напрягалась. Отец всегда учил, что в делах нельзя допускать никаких личных отношений. Не умеешь разделять личное и работу, даже не пытайся их смешивать. Если понравилось смазливое девочка, что пришла к тебе на собеседование, просто не бери её на работу. Она точно трудоустроится, а вот ты потеряешь лишнее искушение на рабочем месте. У второго мужа моей матери были на этот счёт другие взгляды. Он себе не умел отказывать совершенно, хотя нет, умел, когда дело касалось его денег. По крайней мере, зная мать обо всех его левоках, наверное, не стала бы держаться за этого ублюдка до последнего. Но он виртуозно их прятал, скрывал, всплывали только два или три косика без особых последствий. Мать прикрыла на них глаза, хотела сохранить хорошие отношения. как всегда и со всеми. Как она с таким менталитетом умудрялась ещё и своим отелем управлять, я понятия не имею. Это был какой-то особый дар. Она и в семье была белой вороной, слишком мягкая вопреки нашей общей кислотно разъедающей среде. Но с крепкой хваткой истинного удава. Удивительное сочетание. Можешь хоть прямо сегодня позвонить, Маргаритка? Я подмигиваю девушке, которая наконец кивнула и отвела взгляд в сторону. Завтра выйдешь на работу, и не переживай, отсюда скоро всех уволят. Она позвонит. Я знаю, вижу по глазам. И я сдержу слово, возьму её на работу, даже если она годится только для протирания пыли на полках шкафов. Просто потому что серьёзно, я ждал этого дня 3 года, и он наконец настал. В такие радостные дни необходимо проявлять снисходительность. Скажем честно, о чём меня не ждёт. Он, судя по всему, вообще никого не ждёт. Сидит себе в полуоборота к входной двери и рычит на кого-то по телефону. Ищите, идиоты. Не могла же она вот так взять и бесследно пропасть. Настолько увлечён, что даже не замечает моего появления, нашего появления, что куда более удивительно. Ладно моё существование Олег Германович игнорирует едва ли не с самого первого дня женидь бы на моей матери а вот не заметить двух шкафоподобных типчиков что входят за мной это он молодец не найдёшь произношу я громко так что отчим чуть не подпрыгивает в своём кресле наконец меня замечая а даже если и найдёшь то не достанешь руки короткие Он сбрасывает звонок, даже не прощаясь, просверливая меня взглядом насквозь. К моей немыслимой радости я вижу, что старость отливает моего отчима куда быстрее, чем сказывалось на моём отце. Высокие залысины, наполнившиеся ещё большей желчностью взгляд. И надо же, вот это и всерьёз планировало присвоить женщину Яра. Он не слишком ли высоко себя ценит? Поди уже и присваивать нечем. Виагры придётся извести полвагона, чтобы хоть как-то восстановить силы. Одно обидно. Всё это всё равно не меняет, что из-за этой гниды мы с Яром похоронили мать. Отец, который год лежит в коме, а теперь ещё и сам Яр оказался на больничной койке с такими себе прогнозами. Не говоря уже о куче испорченных по мелочи и не очень жизней. На твоём месте, Олег Германович, я бы уже паковал чемодан и планировал отлёт в Америку. Я улыбаюсь, прохожу к столу старика, вжимаю в корпус кнопку селектора. Маргаритка, кофе. Горький или ледяной? Привыкай к вкусам будущего босса, цветочек. Какого чёрта ты себе позволяешь? Врождённость отчима берёт новый уровень. Обычно он куда лучше контролирует свои эмоции. Впрочем, когда планы осыпаются как карточный домик, немудрено оказаться на грани. А тут ещё и я припёрся. Но как я мог этого не сделать, а? Вика уже у Кайсарова. Невозмутимо роняю я, игнорируя заданный мне вопрос, разваливаясь на широком диване, так чтобы отчема перекосило от уха до уха. И он уже в курсе, кто Дейл его жену шантажируя выдачей информации о второй его дочери. Он в курсе о тебе, Олег Германович, и о том, что ты пытался наказывать его дочь за данный тебе отказ тоже. И о твоих планах на его деньги я ему тоже поведал. Как ты планировал вынудить Вику выйти за тебя замуж, шантажируя отнять у неё мелкую, если будет ерепеница. Яр, конечно, поломал тебе планы, заявив свои отцовские права. Но ты всё-таки решился им пожертвовать, Олег Германович. Сейчас-то тебе никто не мешал. Ни мать, ни мой отец. Мне категорически не хочется обращаться к этому мудаку по имени-отчеству, даже в уме. Но обращаться к нему по маминой фамилии не хочется ещё больше. Он её даже спустя столько лет недостоин. Он как только её не осквернил, попутно отчаянно пользуя ею направо и налево. Хотя бы для этого наказания Вики. Нет, он явно намеревался подкатить к ней позже, после того, как она помечтается в поисках работы, отчаятся и примет помощь бывшего тестя. Наверняка в планах у моего отчима была и организация какого-то безвыходного положения для Вики, только она оказалась беременна от Яра. этого ей Олег Германович простить уже не смог. И продолжил растирать её в порошок, упорно препятствуя её самореализации всеми возможными способами. 8 лет. 8 лет старый мудак любовался на то, как Вика пытается выживать. Ему было мало года или двух, судя по оперативной реакции на иск Яра об установлении отцовства, он даже организовал за Викке слежку. И именно то, что мой брат и его бывшая жена снова нашли общий язык и вывело старика из себя настолько, что он засуетился и так сильно лажанул с теми выродками, что покушались на жизнь Яра. «Хочешь сказать, что я заказал покушение на своего сына?» Ядовито комментирует отчим. «Ты в своем умели, дорогой пасынок!» «Своего сына?» Я лишь усмехаюсь этому валшебному вопросу. Я так и знал, что его услышу. Ой, Ли, знаешь, я тут озадачил одного генетика вопросом о степени родства меня и Яра. Так вот, знаешь, какое удивительное открытие он мне сделал? Мы родные братья, а не единоутробные. То есть и отец у нас с ним общий. И ты ведь об этом знал, Олег Германович? У меня тут внезапно появилась старенькая запись девятилетней давности, на которой ты досадуешь, что тебе из-за капризов моей матери приходится терпеть Каримовского ублюдка в своём агентстве. А я ведь тут ни разу не работал. На тебя работал Яр, пока не плюнул и не пошёл дальше тебя. Эту запись, сделанную на какой-то их попойке, предоставил мне Завьялов. Он вообще, чтобы хоть как-то смягчить голодного до крови Кайсарова, выдал мне весь тщательно накопленный компромат на моего отчима, который собирал на всякий случай, потому что не шуточно опасался за свою жизнь. Господи, я всю ночь, пока Вика спала, разбирался с полученными данными. Не обработала и третье, просматривал, прослушивал только относительно недавние материалы. Даже их хватило для осознания, что большего подарка мне судьба подарить просто не могла. Видимо, я хорошо себя вёл в этом году. Раз дед Мороз решил сделать мне такой сюрприз пораньше Нового года. Мать мало говорила о том, как уходила от моего отца. Я знаю почему, но как? Она почти не признавалась. Да и отец не спешил делиться. Но в общем и целом, судя по путанице с отцовством Яра, мать и сама не поняла, от кого он именно. По всей видимости, на фоне недовольства очередным отцовским рабочим запоем, мать сорвалась и связалась с этим мудаком. Обманывать отца не стала, ушла сразу, но ушла не одна, с сувениром. Искренне верила, что я от этого урода, а он признать признал, не захотел ссориться с мамой, а сам тайком проверил. Чёрт, если бы не узнал в больнице про нашу одинаковую группу крови, не задумался бы даже. Четвёртая, как и у меня четвёртая, как и у моего отца. Твои дятлы сознались, Олег Германович. Назвали и тебя как заказчика, а сейчас оглашают список тех мелких поручений. Знаешь, я даже был разочарован. Я рассчитывал на долгое общение, но когда в дело вступили люди Кайсарова, допрос пошёл на диво быстро. Жить косому и Рашиду хотелось больше, и смотреть на мир обоими глазами тоже, и чтоб пальцы при этом на руках все были. Весь этот свой монолог я веду спокойно, любовно разглядывая сбитые до крови костяшки пальцев. Спасибо понимающему прокурору, нашему двоюродному дяде. Я смог не сдерживать одолевшую меня ярость и от души пересчитал рёбра выродку косому. О чём молчит явно прикидывая в уме варианты того, как он может выкрутиться. Ну, оно и правильно, что молчит. Я явился к нему просто так, прошел мимо охраны, показав им средний палец. Привилегированный акционер, имею право. Помимо этого, я могу быть по уши нашпигован жучками, и так оно и есть на самом деле. Даже если в этом кабинете есть глушилки, с новейшими моделями жучков они не справятся. Молчание — золото. Оно и верно. Я уже и без его покаяний всё понял. Он ответит за всё. И за то, что организовал аварию матери с отцом тоже. В файлах Завьялова нашлась одна любопытная видеозапись, на которой мать ужинает с отцом и всерьёз обсуждает с ним и развод, и необходимость изменения завещания. Слишком много в первом варианте доставалось второму мужу, так решила мама, потерявшая терпение после очередной вертиховостки застуканной с этим мудаком. Это и был спусковой крючок, который и решил их судьбу. В кабинет торопливым зайцем шмыгает Маргаритка, впихивает мне в руки чашку с кофе и пулей несётся обратно в приёмную, подальше от истинного волчьего взгляда старого мудака. Ничего, недолго тебе девчонку стращать, Олег Германович. Я делаю глоток и оставляю чашку на стол отчима. Его опять перекашивает от того, что на его территории я веду себя как дома, волшебно. Мне этот взгляд будто лишняя ложка сахара в кофе. Мой охранник, незаметно отошедший к окну и поглядывающий туда, скрещивает на груди руки. Ага, ясно. Подъехали. Время заканчивается. Я невольно восхищаюсь количеством связей Кайсарова. Нет, я, конечно, не сомневался в том, что у него найдётся знакомый прокурор, который рассмотрит наше дело и организует процесс ареста Олега Германовича в оперативные сроки. Но чтоб так быстро? Знаешь, зачем я к тебе пришёл, Олег Германович? Я поднимаюсь на ноги, оправляя манжеты рубашки. Поболтать? Очень приподнимает брови. Покрасоваться? Хочешь, я скажу, что ты умница, Владик, и риску тебе дать свой кулак ему в нос, и я впечатываю без лишних слов. Боже, как этого мало. Хочется переломать этому ублюдку все кости в теле, за всё, за мать, за отца, который год лежащего в коме, за Яра, что сейчас выкарабывается из того света. За Вику, на которую у старого мерзавца были свои планы, за мою племянницу, которой он непременно бы испортил жизнь. Ему бы за всё это всю жизнь на инвалидном кресле кататься и жрать через трубочку, будь моя воля. Но нет, я должен обойтись малой кровью. В конце концов, вряд ли мой отчим откажется от идеи написать на меня заявление. Лет в 18 у меня иногда ещё мелькали мысли, что я не прав в своей ненависти ко второму мужу матери, что это просто детская ревность и неприязнь к чужому человеку в семье. Но когда я вырос, я осознал ещё крепче, пока я учился улыбаться ему ради матери, он улыбался мне ради её денег. Сколько раз я становился свидетелем, как он манипулировал моей мягкосердечной матерью. всякий раз когда она начинала сомневаться в их браке всякий раз когда я не выдерживал и говорил ей что надо мама тебе разводиться всякий раз он убалтывал ей снова и снова если бы не брачный контракт написанный дедом у мамы было бы куда более уязвимое положение и этот мудак вёл бы себя ещё вольготнее хотя куда уж вольготнее подкатить свои обочеенные чересла к невесте яра Жаль, что она не сказала об этом тогда. Сколь много сейчас было бы по-другому. Впрочем, я слишком хорошо знаю, что о таких вещах женщины рассказывать не любят, стыдятся. А такие, как Вика, к которым, в принципе, даже в мыслях не липнет грязь, эти и вообще боятся говорить о таких вещах. В свистящей и клокочущей от нашей взаимной ненависти тишине кабинета поистине громоподобно звучит писк селектора. Олег Германович, тут к вам Маргаритка совершенно теряется, докладывая о новых визитёрах. Полиция. Очень хотел передать тебе это до того, как тебя упакуют. Потом не будет такой возможности. Криво улыбаюсь я, глядя, как между пальцев отчема просачивается струйка крови. И я не буду по тебе скучать, Олег Германович, и сигареты тебе на зону присылать не буду. Я ожидал от него чего-то резкого, попытки покушения, пистолета, выхваченного из-под столешницы. У меня, например, был такой тайник, но Олег Германович ограничивается только одним обещанием, высказанным убийственным тоном: "Ты за это заплатишь". Кажется, он ещё реально надеется выкрутиться. Что ж, пусть попробует. Я окидываю его взглядом, врезая его себе в память. За эти ичивых добавлю, если что. Раньше я и сам шагаю к двери, чтобы открыть её для серьёзного мужика с погонами капитана полиции. Последнее сладостное воспоминание этого дня, как на старого мерзавца надевают наручники. Разумеется, это ни ковое из его жертв не вернёт и время назад не открутит. Но хотя бы ставит всё на свои места. А доказательств его вины у меня сейчас столько, на два пожизненных хватит. Я поймал этого змея. Пойду, куплю себе и риск